28 Вадим уехал. Андрей работает на кухне. Сергей засел за компьютер. Марина разговаривает с кем-то по мобильному телефону в библиотеке. Александр, сидя в холле и отвернувшись в угол, что-то тихо наигрывает на гитаре. Наигрывает, повторяя, будто ощупью. Одни и те же аккорды, одну и ту же мелодию. Сочиняет. До полного водворения Андрея на кухне я успела заварить травы для Сергея и задумалась, как провести свободное время. До перевязки часа два. Полное впечатление самых безмятежных часов выходного дня, летнего дня. Я попробовала посидеть в комнате, но подумала, что это кощунство сидеть в закрытом помещении летом, когда есть возможность насладиться прогулкой по саду, тем более такому, как здесь. Стянула с себя топ-платок, надела обычную футболку, поколебавшись, юбку на джинсы решила не менять. Сунула разноцветные нитки и крючок вязаную сумочку-сетку и предложила сидевшему на подоконнику Стаху. «Пошли малину есть!» Кот долгим загадочным взглядом посмотрел на меня, оценивая предложение. «Понравилось!» Спрыгнул, и мы в кои-то веки цивилизованно, через дверь, а не хулигански через окно, покинули комнату и пошли. Я впереди, кот за мной, хотя асфальтовая дорожка довольно широкая. Через несколько шагов захотелось снять босоножки, что я и сделала, улыбнувшись. Свобода попугая! Асфальт теплый, нагретый солнышком. Благодать! Ветерок приятно оббивает мою длинную юбку, обливая ею ноги, и я вдруг почувствовала себя цыганкой, сбежавшей из табора. Босоножки в одной руке, в другой сетка с вязанием, в ушах последняя песенка из тех, что слушала перед тем, как выйти. Юбка весело взметнулась вокруг ног. Хорошо, что окна жилых комнат остались за спиной, вот так приплясывая под призрачную мелодию И, кружась, я побежала по дорожке. Господи, как хорошо-то! Смеясь, время от времени оборачивалась к стаху, который спешил за мной с поднятым хвостом, явно одобряя именно такую прогулку. Я докружилась до деревянного стола с табуретами, босоножки под стол, на стол сетку сама в кусты малины, прятаться от припекающего солнца. Забыла прихватить косынку. Голова горячая. Под ногами прохладные травы и мягкая, суховатая, слегка колючая от листьев и древесного мусора земля. М -м -м, как хорошо-то! Присела на перекладину, огляделась. Все в сборе. Кот сидит у самых ног, появившийся из неизвестности белый волк чуть поодаль, почти невидимый в потоке света сверху. Первая ягода растаяла на языке, Холодноватой сладостью, вдруг напомнив главное, о чем до сих пор не задумывалась малиновый запах роз вокруг Сергея. Значит, это не Лина? Почему я боюсь даже подумать о том, что, возможно, его розы источают запах только из-за меня? Только подумала об этом и стало тепло-тепло. Посидела-посидела в раздумьях. Вынула из кармана юбки мобильный с сомнением посмотрела на него. Не слишком глупо звонить сестренке и спрашивать совета. И чуть не уронила телефон, когда он запиликал. «Надеюсь, ты не пожадничаешь и пару ягод мне оставишь», – лениво сказал Сергей. Прислушиваясь к его странному голосу, который я не сразу узнала из-за необычных интонаций, я пожала плечами, благо, что он меня не видит, и ответила, поглядывая на темные в кружевных лиственных тенях малинки. «Мне тут сидеть до скончания века и то не съесть. Тебе принести?» Хруст сухих веток под колесами и голос, близкий-близкий. «Не надо, сам соберу». Я встала, приподняла ветви, чтобы он мог спокойно заехать в наше... Здорово! Наше убежище! Он остановил кресло боком к заборчику и огляделся неохотно, улыбнулся коту. Я хмыкнула и наклонила к его коленям лазу с малиной. Сергей придержал ее и стал снимать ягоды одну за другой. Я снова присела на перекладину заборчика, поедая малину снизу и с удовольствием глядя на него. «Не знаю, как сложатся наши отношения дальше». Но сейчас самое главное для меня, что нет тревоги по поводу Лины. Хотя небольшой червячок скребся в душе из-за той ночи, но теперь я более-менее спокойна. Ведь у меня есть минутки, когда я могу просто смотреть на Сергея и улыбаться от того, что он рядом и очень спокойный. Что в его белых волосах запутались мусоринки от кустов, через которые он проезжал что он ест ягоды и сидит, молчит. И сидеть рядом с ним, молчать рядом с ним – уже счастье. И смотреть на него, тихоря разглядывая, улыбаясь от легкой радости, что он рядом. О чем думаешь? Ага, так я ему и сказала. Так, о чем я могу думать в его обществе? А спросить? Сергей, если бы ты был воином, какой бы талисман ты? себе придумал». «Ты вроде Агату Кристи читаешь. Не фэнтези? Что это тебя на воинов потянуло?» «Я тебя во сне видела. Ты шел по холму в военном одеянии, а рядом шел белый волк». Сказала и прикусила губу. Будет смеяться, не будет? Молчит. Разок бровь приподнял и опустил. Я покосилась на спокойно лежащего неподалеку от его кресла белого зверя поэтому я придумала тебе талисман белого волка». «Цвет волос навеял?» «Наверное. Хочешь вишни?» «Нет». Он сидел спокойно, чуть сутулясь, немного отстраненный, будто погрузившись в мысли, которые настолько его занимали, что ему трудно было от них оторваться. Я бы обиделась, если бы не понимала, он приехал сюда, следом за мной. «Погуляешь со мной?» Спрашивать не стала, что он имеет в виду, просто подошла к креслу и положила руку на подлокотник, а он накрыл ладонью мою ладонь, и так мы вышли, выехали из малины и медленно направились в сторону дома. Астах за нами. Белый волк изредка пятнистой тенью мелькал среди деревьев и кустарников. Когда, проходя мимо стола, я подхватила босоножки и сетчатую сумку с ненужным вязанием. Успею навязать ромашек на футболку за час после перевязки. Сергей вдруг перегнулся через подлокотник, разглядывая мои босые ноги. «Ты без обуви?» «Захотелось босиком?» «Лучше надеть, здесь не всегда были луга». «Стекло, осколок другой сейчас встречается. Порежешься». «Но здесь асфальт, и мне нравится...» «Обувайся!» Держась одной рукой за подлокотник, я начала надевать босоножки. Ладонь Сергея сдвинулась и обхватила мою кисть, словно он боялся, что я не удержусь, стоя на одной ноге. Я оглянулась, получилось из-под лобья снизу вверх и тихо фыркнула на его недовольные зеленые глаза. «Тебе не нравится, что я держу тебя?» – немедленно спросил он. Я оглянулась на дом. «Мне не нравится, что дом слишком близко». почему «Мне опять хочется потрогать твои волосы», — призналась я и отвела глаза, и глубоко вздохнула малина- розовый аромат. «Почему опять?» Складки той самой горечи вокруг его рта чуть разгладились, и Сергей выглядел заинтересованным. Он даже нетерпеливо дернул меня за кисть, чтобы я побыстрее ответила. И пришлось смущенно признаться. Как только я тебя увидела, ну, в первый раз, мне постоянно хотелось потрогать твои волосы. И сейчас тоже хочется. Он помолчал. Я все еще не оборачивалась к нему, боясь, что высмеет мое желание. Но сказал так, что я услышала слабую улыбку в голосе и обернулась. Понял. Ты мне футболку поправляла а я все думал. Чего она так возится? Внезапно он поднял голову. «Машина». Вадим приехал. Больше он ничего не сказал, и мы снова пошли, поехали к дому. Хотя мне хотелось остановить его и напрямую спросить о той ночи с Линой. Мало ли что он говорит о своей немощи. Лина почему-то ни в чем не сомневалась, соблазняя его. «Мамочки, я такая ревнивая? Или мне хочется, чтобы темное пятно в жизни отдельно взятого дома перестало быть темным?» Но малиновый аромат темно-алых роз. Почему я так сомневаюсь в Сергее? Машина между тем подъехала к крыльцу. Выскочил водитель. Вадим быстро обошел ее и открыл дверцу со стороны пассажира. Пассажирки. У меня аж сердце захолонуло. Лина вернулась. И сразу такая боль. Кто это? Недоуменно спросил Сергей, тоже вглядываясь в приехавшую. А та вышла из машины, тяжелые золотистые волосы взметнул ветерок и почти сразу навстречу гостье с крыльца побежал Андрей. И мне стало так легко. А Аня приехала, радостно изумилась я. Это твоя сестра? Показалось ли Сергей тоже облегченно вздохнул. Мы подошли, подъехали в тот момент, когда вокруг Ани уже стояли и Вадим и Андрей, явно дожидаясь нас. Легкая болтовня, улыбки в дружеской компании, Аня всегда вызывало восхищение. Когда нам осталось совсем немного до них, сестра пошла нам навстречу и уже у остановившегося кресла встала сама и протянула руку Сергею. «Здравствуйте! Ольга мне про вас рассказывала, и вы абсолютно такой, как по ее словам я представляла!» «Может, сразу на «ты»?» – предложил Сергей, неудержимо улыбаясь, и протягивая ей правую руку, левую от моей ладони он так и не отнял, и мне стало так хорошо, что захотелось сделать невероятную вещь, причем при всех присесть возле кресла на корточки и прижаться к его ладони щекой. Оказалось, Андрей предложил Ане приехать, чтобы уговорить меня на завтра пробежаться по магазинам, и приобрести что-нибудь для пятничного вечера. Все это Андрей объяснил вызывающим тоном, сверху вниз, глядя на непредупрежденного хозяина. Сергей только лениво сморщился, мол, «Ругаться с тобой еще после этого!» На крыльце нас ожидал накрытый для чаепития стол. Андрей его приготовил, когда услышал от Вадима, что он с Аней уже подъезжает. Сергей снова только вскинул брови и усмехнулся. Я сначала удивилась, как Андрей сам вытаскивал стол, а потом разглядела, что, оказывается, столешница крепилась под карнизом одного из окон холла. Достаточно было ее поднять и отвести от нижней части ножки. И, пожалуйста, можно садиться. Сергей позвонил Марине, Александру тоже, но тот отказался присоединяться к нам. И вскоре наша веселая компания довольно оживленно болтала за столом. Моя сестра не красавица, но обладает особым обаянием и умением, в отличие от меня, свободно держаться в любой компании. Ей уделяют внимание мужчины, а женщины сразу видят в ней подругу. Я с удовольствием следила, как Аня завоевывает симпатии всех. Марина была покорена сразу. Сергей тоже много шутил. Только вот, несмотря на свое оживление, что-то не то было с ним. Пару раз я замечала, что его шутки становятся натужными. Однажды улыбка соскользнула, растаяв бесследно. Он как будто постоянно задумывался о чем-то. И тогда доставалось мне. Забывшись в эти мгновения, он до боли сжимал мне кисть, за которую продолжал держаться под столешницей. Я лишь через некоторое время, понаблюдав, уловила закономерность. Андрей и Аня сидели рядом. И когда они взглядывали друг на друга, Сергей почти непроизвольно сдавливал мне пальцы. Ничего не поняла. Но едва он стиснул мне ладонь в очередной раз, я отозвалась. Только его пальцы начали расслабляться, как я сама пожала ему ладонь. Он удивленно обернулся ко мне. Я, подбадривая, улыбнулась ему. «Не знаю, о чем ты думаешь, но я рядом». Сергей нехотя усмехнулся и снова перевел взгляд на стол. Я продолжала улыбаться, хотя теперь встревожилась сама. Залезть бы ему в голову и прочитать последние мысли. Такого напряжения на его лице я давно не видела. И странные белые пятна на бледной коже время от времени, появляющиеся и исчезающие. «Я рад, что ты приехала, Аня», внезапно сказал он посреди оживленной беседы и отъехал от стола своей железной хваткой, вынудив меня тоже подняться. «К сожалению, должен вас оставить и продолжить работу». И, будто забыв о причине приезда моей сестры, буквально уволок меня с собой на второй этаж. Я бы сопротивлялась и довольно резко. Мне хотелось показать Ане дом, мою комнату, познакомить с Астахом, но бледность на его лице постепенно переходила в самый настоящий серый цвет. И я боялась хоть слово сказать наперекор, сообразив, что ему уже чисто физически плохо. Только закрыла за собой дверь в его апартаменты, как его ладонь отлепилась от моего запястья. В полном смысле этого слова отлепилась. Сергей только отъехал от меня на пару метров, как развернулся и снова приблизился. Он взял мою ладонь, которую я машинально потряхивала, восстанавливая кровоток, накрыл своими ладонями и, глядя в глаза, спросил: "Больно, да? Я опять тебе". И не договорив, сам болезненно скривился. Ответила я не сразу, забывшись, ошалело смотрела, как буйная зелень почти охапками обволакивает его кресло, сплошь успокоительный сбор. "Серёж", впервые я обратилась к нему, назвав уменьшительным именем. «Да что ты беспокоишься о такой мелочи? Все нормально и пройдет быстро!» Чисто инстинктивно левой рукой погладила его по щеке, пропустив сквозь пальцы его волосы и убрав их за уши, и легонько поцеловала. «Иди к своему компьютеру. Я сейчас отвар принесу. Ты же его сегодня не пил. Только не пропадай надолго!» Велел он и, не оглядываясь, отъехал к столу. Ругая себя на все корки и его заодно, упрямый блин, как тысячи чертей, я промчалась по пандусу вниз. Ну, я-то ладно. Завраженный его спокойным и даже деловым видом, я не сообразила, что он, не пивший утром отвара, испытывает сильнейшую боль. Но он-то, неужели так трудно сказать, что ему плохо? Сначала я решила, что все поняла про его боль. И только на кухне, пока искала отвар, Немного задумалась и тогда промелькнула. Но почему он испытывает боль при взгляде на Андрея и Аню? Травы в этот раз я заварила в термосе, так что подогревать не надо. Схватив термос и стакан, понеслась назад. Аня подождет. Она человек понимающий, да и чего я с ней разговаривать буду. Ясно же, что Андрей придумал предлог, чтобы побыть с нею вместе, раз самому удрать из поместья никак нельзя. Пока Сергей пил успокоительный отвар, я стояла рядом за спиной. Когда он отставлял стакан от губ, разминала ему плечи. Таблетка быстрее подействует, напомнила я. Может... Он брезгливо скривился, я мысленно пожала плечами. Нет, ну правда, что с таким сделаешь? Не уходи, ладно, попросил он. Я взяла вязание и пристроилась у его стола, чтобы он Поднимая голову, все время видел меня. Время от времени его уже спокойный взгляд застывал на веселых ромашках, которые я вывязывала, чтобы потом быстро украсить ими очередную футболку. И я улыбалась ему. Аня с нами поужинала, помогла Андрею с мытьем посуды, и они пошли гулять по саду. Александр после ужина снова забился в свою комнату и, кажется, готовился к выездному. Я опять осталась с Сергеем, как и Марина. Правда, скоро ей позвонили, и она ушла к себе, оставив нас. Поняв, что какое-то время у Сергея больше никто не появится, я тесней придвинула стул к его креслу, и он, убрав в съемный подлокотник, обнял меня за талию. Так и сидели. Я бездельничала наслаждаясь прикосновением его тела, а он пробовал работать. Но... Пальцы правой свободной руки то и дело застывали над клавиатурой, а сам он, будто проверяя, на самом ли деле я здесь, крепче прижимал меня к себе, проводя время от времени щекой по моим волосам. Совсем уже вечером я договорилась с ребятами, что будем дежурить при Сергее, как раньше придумали. Сначала Андрей, потом я, а потом Вадим. Так и Андрей выспится, и я смогу перехватить несколько часов до побудки на пробежку. Сергей заснул хорошо еще при мне. Мужчины переложили его сонного на кровать и сделали все как обычно. Голову положили ему на маленькие подушки, добавив сонные думки. Ноги на большие. Единственное, о чем я пожалела, надо было его заставить выпить еще отвару. Перед сном я нашила на одну из футболок веселые вязаные ромашки и с удовольствием посмотрела на работу. Неплохо получилось. И завтра меня врасплох не застанут со своим требованием переодеться к столу. От тихого стука в дверь я встала сразу, спала одетая, поверх покрывала. Сердитый стах поднялся и отошел от моей ноги, на которой дрых с краю постели. «Оля, иду сейчас!» я открыла дверь И, несмотря на дремотное состояние, заметила, что разбудивший меня Андрей буквально светится какой-то тихой радостью. Что с ним? оляй я хочу кое-что показать. Мы вместе поднялись к Сергею и осторожно вошли в спальню. «Смотри», Смотри" – прошептал Андрей. Я затаила дыхание. Сергей спал, но как? Лежал на спине, свесив одну руку с кровати. Перед глазами, будто кадры кино, пролетели воспоминания. Лина стоит перед кроватью, спускает с тела легкие, почти невесомые одежды, а лежащий Сергей ловит розовое нечто рукой. Вот они, полусогнутые пальцы, на которых застрял халатик. Он не ловил, у него привычка спать, свесив руку в сторону. Андрей кивнул на выход. Уже в комнате с компьютером он прошептал. Он говорит, что спал и ничего не знает. Говорит, что Лина, может, и легла рядом, но он-то ничего не помнит. «Я поняла», – задумчиво сказала я. Как бы ни пыталась Лина соблазнить бывшего супруга, мой отвар оказался сильней. Андрей спустился к себе, а я решила посидеть в комнате с компьютером, примериваясь к свету настольной лампы, смогу ли вязать под ним. Несмотря на царящий везде покои, в голову почему-то лезли тревожные мысли и воспоминания, причем очень странного характера. Вспомнилось, например, как на дне рождения одной из общих знакомых, коллега, учительница математики и весьма боевущая дама, рассказала о возвращении мужа из армии. Тот служил сначала в одном из регионов, а затем его часть перебросили в Чечню о чем она до последнего не знала. Он вернулся, привычно веселый, общительный, как будто вот только что ушел, и тут же явился снова. Разве что возмужал и стал выглядеть жестче. Но вечером перед сном он предупредил ее. «Убери из всех комнат, в том числе и из кухни, все колюще режущие оружие. Извини, предметы». Как коллега говорит, глядя в его глаза, в тот момент она поверила ему сразу и целых полгода в их семье соблюдался этот ритуал прятать перед сном оружие. Только вспомнила эту историю, как у двери в спальню Сергея заметила белого волка, но взгляд его то и дело уходил в пространство, а уши стояли торчком, ловя неслышные мне звуки из спальни, и дверь за его спиной стремительно зарастала травой и цветами. Если бы, Мне еще объяснили, что происходит. Успела только встать, испуганно застыть. В спальне Сергея раздался резкий твердый стук, сразу перешедший в гудение по нарастающей. Не сразу сообразила, что это едет силой отброшенное к стене инвалидное кресло. Грохот о стену, грохот, падения Я непроизвольно сжала руки. Что происходит? Зайти? Но мне страшно. Белый волк уже стоял перед дверью, но стоял Как-то так, что было понятно, он меня в спальню не пустит. А грохот продолжался, будто в комнате Сергея бушевала нечаянно заехавшая в неё машина для сноса старых домов.